Запись возобновилась через 34 минуты. Тишина. Первое, что я услышал. Тихо. Звук растворился. Это был всё тот же зал, центр управления потоком. Но в нём произошли перемены. Суета, паника. Учёные носились по нему, перепрыгивали от компьютера к компьютеру, нажимали на кнопки, кричали, толкали друг друга, снова кричали. Без звука. Звук ушёл. Дед лежал на полу. Халат его был перемазан кровью. Кроме того, из-под него тоже растекалась кровь, чёрной лужей. В воздухе, примерно в метре от пола, висела кружка. Просто висела, без всяких причин, медленно переворачивалась. Рыжий прилип к компьютеру, бил пальцами по клавишам и оглядывался. Он постоянно оглядывался, с ужасом, каждые несколько секунд. Гейнс стоял у стены и задумчиво листал свой блокнот. Наверное, это было самое дикое. Слюнявил палец, переворачивал страницы. Покачивал головой, почти незаметно краешком губ улыбался. Ты видишь? спросил Егор. Кружку? Нет, слева. Я посмотрел в левую часть экрана. Там что-то происходило. Мерцание какое-то. Словно кто-то невидимый уцепил экран за край и стал его натягивать. И вдруг замерцал. По-другому я не могу это назвать. Именно замерцал. Но не светом, а вот если поймать шершню Но не прихлопывать сразу, а взять за пузы и глядеть на мир сквозь мельтешение его крыльев. Сначала вроде бы всё как оно и есть, а затем начинает медленно расплываться, как бы утрачивая внутренние связи, затуманивается даже солнце. Вот и здесь. Изображение Цупа расслаивалось на нити, тонкие, как волосы. А потом разом, точно прорвался надутый до звона пузырь, ворвалась мгла густо бордового цвета. Всё? спросил Егор. Что произошло? Кассета остановилась. Вертится, а не кажет. Нет никакого изображения. Цифры не скачут. Перемотай лучше. Егор нажал на кнопку, дождался, пока цифры опять не запрыгали. Опять ни черта не видно. 2 1/2 часа прошло. Сейчас налажу. Егор принялся вертеть какие-то ручки на плеере, и через несколько секунд появилось мутное изображение, сделанное точно через красное стекло. Рыжий Он стоял у стены, прижимая к груди руку. То есть он держал в правой руке свою левую руку, оторванную. По белому халату расползалось пятно, рыже трясся. Егор покрутил ещё, и появился звук. Красная муть немного убралась, и стали различимы цвета. Брось, брось её. Не могу, ответил рыжий. Не могу. Белов отобрал руку, замер. Он не знал, что с этой рукой делать. Выкинуть было неудобно, и немного подумав, Белов вернул в руку рыжим. Сделай ещё укол, попросил тот. Боюсь, я не вытерплю. Осталось три ампулы, ответил Белов. Какая-то сволочь распотрошила аптечки. Перошкин, торчок проклятый, хвастался. Должно хватить до поверхности. Я с анальгином смешал. Всё равно больно, рыжий погладил руку. И в башке что-то муть. А сначала ничего не почувствовал. Чудно. Ты видел, кто это? Нет, рыжий помотал головой. Нет. Оно Что это? Не знаю. Надо уходить к лестницам. Они двинулись по коридору. Белох шагал первым, оглядывался. Рыжий отставал. Он начинал чувствовать боль, стонал и запинался. Коридор выглядел необычно, неровный и косой, точно его слегка сплющило с боков и подпёрло снизу поломанный и скрученный. Оно прыгнуло. Ты видел? спросил Рыжий. Ты видел, как оно разорвало Дёжкина? Да. Что это? Не знаю. Надо выбираться на поверхность. Нужно оружие. Откуда у нас оружие? Коридор расширился, и они воткнулись в велосипеды. Много, целый завал. Стали пробираться через них. И в самом велосипедном разгаре встретили трупы с вывернутыми конечностями. Рыжему было трудно преодолевать велосипеды. Он дважды терял руку, и Белову приходилось её доставать, потому что без руки Рыжий начинал плакать. За велосипедами обнаружился холл, квадратный и широкий. Перевёрнутые диваны и снова трупы, все в белых халатах. Вода из аквариума исчезла, прошептал Рыжий. Рыбки исчезли. Белов подошёл к стене. Правильно, сказал Рыжий. Пожарный кран, там топоры, и бог. Мне нужен багор. Белов открыл ящик, достал топор. Багра нет. Рыжий поглядел на руку, зажал её под мышкой, снял часы, спрятал в карман. После чего убрал руку в пожарный ящик и закрыл её. Я чуть не засмеялся. Я прекрасно понимал, что сейчас вот прямо на моих глазах уничтожается история. У нашего мира была своя судьба. И вот эта судьба запнулась о кочку и скатилась в канаву самый важный момент во всей истории человечества. А какой-то человек был сильно озадачен тем, куда пристроить свою оторванную руку. Смотри, прошептал Рыжий. Там, возле двери. Белов посмотрел. Из стены торчали ноги. Обычные человеческие ноги в ботинках, на правом развязанные шнурки. Там их раньше не было, сказал Рыжий. Ног. Он опустился на пол и заплакал. Белов вздохнул, Он направился к высокому железному ящику, осторожно перешагивая через мертвецов. В ящике хранились бутылки, только достать их у Белова не получилось. Тогда он вдруг впал в ярость и разрубил ящик топором. На пол просыпались бутылки и жестяные банки. Белов поднял банку, вскрыл, но напиться не смог, отбросил в сторону. И тут же его стошнило. "Я тоже", прошептал рыжий. "Тоже хочу пить. Это не вода". Белов открыл ещё несколько бутылок и банок, и все были непригодны. Белов отбрасывал их с видимым отвращением. Эй, Белов, слушай. Белов приблизился к рыжему. Есть система, рыжий, вытер нос. Мы монтировали её почти 5 лет. Над нами почти километр технических сооружений, три градирни. Сам знаешь, сколько тепла выделяет установка. Между теплообменниками баки. Это даже не баки, это почти водохранилище. В каждом, может, подводная лодка развернуться. Ещё 6 газгольдеров. Система безопасности. Зачем? Затем. Затем. Они хотели всё предусмотреть. Все были детьми. Рыжий закашлялся. Все были детьми. Все смотрели фильмы ужасов. Если что-то пойдёт не так, сначала в тоннель пустят газ, затем пойдёт вода по спиральным трубам, смешиваясь с сухим раствором. Это старый фокус Белов. Фильмы ужасов. Мы с Егором переглянулись. Фильмы ужасов. Зачем делать фильм, от которого страшно? Предкам не хватало ужасов в жизни, и они придумывали его специально. Хорошо жили, но хотели жить ещё лучше. Не надо стремиться к лучшему. Надо сберегать хорошее. В случае, если что-то пойдёт не так, они зальют установку бетоном. Во всяком случае, детекторы и выходы. Что значит не так? спросил Белов. Они что, не были уверены в результате? Зомби. Хихикнул рыжий. Чёрная дыра, экспедиция в преисподнюю, дум 2. Кино что ли не видел? Там всегда опаздывают. Надо вакуумную бомбу кидать, а они мирных жителей жалеют. Списать нас высылать, резать инфицированных из огнеметов, а они о гуманизме. Вот и сейчас, кажется, опоздали. Почему? Потому что мы ещё живы. Рыжий посмотрел на потолок. Мы ещё живы, а установка работает. Контуры должны были разомкнуть. Там пять кубов гель-взрывчатки. Что? Там гель? Рыжий кивнул. Белов потер виски, даже почесал. Мне нравились эти люди, я успел это отметить. Они оказались в пугающей ситуации, вокруг трупа и вообще черт знает что. Тьма и трепет, один даже руки лишился. А паниковали совсем недолго. Вот уже сидят, пытаются решить проблему. Они же смотрели фильмы ужасов, все. Особенно Гагарин. Восьмая директива. Что? Белов вздрогнул. Гагарин распорядился лично. Пить охота. Служба безопасности. Гейнс не в курсе. Ты же знаешь, все военные параноики. Они протащили почти 5 кубометров геля в армейских термосах. Я обсчитывал криоконтуры. В случае непредвиденной ситуации ёмкость с гелем отключается от питания и через полтора часа взрыв. Сколько прошло? Насторожился Белов. Почти 4. Ничего не получилось с Белов. Газ, бетон, гель, взрывчатка ничто не сработало. Учёные не смогли остановить поток. Гагарин не подорвал гель. Много случайности. Слишком много, сказал Белов. Для обычного-то эксперимента. Почему остальные не знали? У нас под боком гелевая бомба, а мы А если она сейчас взорвётся, полгорода рухнет в расплавленную яму. Бомба прервёт поток механически. Рыжий сложил кольцо из двух пальцев. Разомкнул его. А Гейнс ошибся. Рыжий плюнул черным. Ошибся. Все развернулось просто ужасно. Он гений, а облажался. Так обгадился. Они уставились друг на друга. Рыжий расхохотался. С безумием. Видно все-таки заражение. Я видел такое. Утром человек царапается о старую кость, или на гвоздь наступает, или заноза. А вечером стал дняк. А к утру уже все пятно по шие. Насколько я знаю, Гейнс не ошибается, негромко сказал Белов. Во всяком случае, он ни разу не ошибся за 30 с лишним лет. Никогда. Все ошибались, но только не он. Оба замолчали и молчали долго. Ты хочешь сказать, начал хрипло рыжий. Ты хочешь сказать, что Гейнс это предвидел? Ты сам говорил, что он какой-то сектант. Саинтолог, поправил рыжий. Саинтолог. Ты хочешь сказать, что он это специально? Хорошая всё-таки техника. Слышно каждое слово. 100 лет прошло, а всё равно каждое слово. Точно эти люди стоят вот тут, рядом. Руку протянуть. Легко, сказал Белов. Частица Бога. А что, если ему плевать было на базон? Плевать на струны, на этот твой гаммов всплеск плевать, если он хотел как раз всё это устроить из любопытства? Помнишь его зеркало? придумал жидкие зеркала и чуть не обвалил мировую экономику. А потом выяснилось, что он всего лишь хотел сделать каток для своей дочки. Каток из бутылки. И лето, и зима, при любой температуре. Свинчил пробку, разлил и катайся. Только перестарался. Эти катки были настолько скользкие, что на них не могли даже хоккеисты удержаться. Так что с гений самогло остаться. Мы все думали, что он готовит прорыв в науке, а он на самом деле собирался постоять гигантским миксером И взбить яйца. Это у него получилось. Таким, как Гейнс, на все плевать. Ты видел, чем он занимался, когда все это началось? Блокнот листал. Он рисовал чебурашек, прошептал Рыжий. Он в свои блокноты никогда ничего не записывает. Он в них чебурашек рисует. Толщих, толстых, косоглазых. У него почти две тысячи блокнотов с чебурашками. Дело, на которое многие потратили полжизни, летело к черту под откос, а Гейнс рисовал чебурашек. Рыжий прижал к себе руку. Он рисовал чебурашек. Что-то я устал, Белов, а? Пойдем.